Глава седьмая Тор поднял правый кулак вверх, и как только призрачный, или скорее костяной, корабль приблизился к острову, он махнул кулаком вперед, после чего сразу без оглядки пробежал несколько шагов и прыгнул к кораблю. э это он кулаком мое внимание так привлекал? А затем типа махнул им с вперед? Похоже на то. да. А можно это было сделать менее пафосно, но более понятно. Захотелось влепить себе фейс-палм. Все-таки что-то в этом мире не меняется. Хоть Тор действительно вырос как личность, но, блин, как был позером, так и остался. Я прыгнул следом и пролевитировал на палубу корабля рядом с Тором, даже не доставая косу смерти, чисто на своей, так сказать, левитации. Оказавшись на корабле, тут же огляделся. Палуба неровная настолько, что даже стоять неудобно. Приходится искать положение ног, чтобы не навернуться. Это из-за того, что весь корабль состоит из костей какого-то огромного животного. Борта из ребер, а вот палуба, наверное, из лучевых костей лап, вообще ни разу не подогнанных друг к другу, задрал голову наверх. А вот и что-то призрачное. На мачте надувался пузырем полупрозрачный черный парус. И это при том, что ветра как такового нет. Впрочем, чего удивляться, это же необычный корабль, он еще и летает. По-другому никак, если бы корабль не левитировал, а был на воде, с такими дырами в подгонке костей он бы мгновенно пошел на дно. Глянул вниз, да камнем бы ушел. Я сквозь дыры увидел даже воду, над которой мы летели. Тор хлопнул мне по плечу. — Ну а что, Гидраргерум, нас ждет славный пир. — Блин. Я от божественного хлопка чуть покачнулся назад и чуть не сварился, так как нога съехала вниз по кости, но благо устоял, посмотрел на Тора. Что он там говорил? Что-то про пир? Он вообще в адеквате? Что он, мать его, несет? Морду Бога при этом довольная, прямо предвкушающая, я бы сказал. Он действительно жаждет пира. Я бы на месте Тора думал не о пирах, а о тварюге, с которой нам придется сражаться. Сразу вспомнился Уроборос. Эту тварь, кстати, не смогли завалить ни я, ни Зевс. Пришлось немного читерить, чтобы справиться. А сейчас у меня даже отмотка времени активна. Хотя стоп, у меня же есть маховик. Я погладил браслет, что находился на моем запястье. Если что-то пойдет не так, обнулю кулдаум всех заклинаний и отмотаю время назад. Ну вот теперь хоть спокойней стало. Я ответил Тору. Не совсем понял про пир. Но ты лучше расскажи, что и себя представляет этот Сехри, как его там, с чем нам придется столкнуться. мир древний кабан, которого варил в своем чане Антхримнир. Я перебил Бога. В смысле варил? На что Тор пожал плечами. В прямом, как еду, для всех асов. Правда, мой отец Один свою порцию скармливал волкам, а мне даже попробовать не довелось. — Я родился гораздо позже. — То есть этот кабан — еда? — Бог кивнул. — Да. — И, по преданию, мясо Сехремнира было вкуснейшим мясом, что доводилось кому-то пробовать. Так что я хочу наверстать упущенное сейчас, отведать его мясца. Так, я поднял вверх указательный палец. — но ведь Сехр этот кабан уже сварен. Как ты хочешь его попробовать? Там ведь должны были остаться только его кости, по идее. Тор покачал головой. Нет, Сехримнир воскресал каждый вечер, и на следующий день Андрей Хримнир снова варил его в чане. Угу. Теперь хоть понятно, какой пир Тор так предвкушает. Он хочет хремнятины отведать. И кабан этот, по сути, был вечным запасом вкусного мяса. Вот только в какой-то момент что-то пошло не так что я и уточнил. — Так, и что случилось потом? Тор пожал плечами. — Неизвестно. Но Андхримнир и Хеймдаль, что были на острове, погибли. Туда отправились братья Одина Вилли и Ве, чтобы узнать, что произошло, но тоже не вернулись. С тех пор там никто никогда не бывал. А ведь уже тысячелетия прошли. Велика вероятность, что угрозы на том острове давно нет. Тор раскалился. А вот хремнир до сих пор там, ведь он бессмертен. какой то у Тора шапкозакидательское настроение. Я четко помню задание, там сказано, что этот сех, в общем, его надо завалить. Я покачал головой. — Думаешь, с кабаном мы справимся быстро? — Тор кивнул. — Я в этом не сомневаюсь. Это же просто еда. А вот того, что убило ант Хримнира, Хеймдаля, вилли и ве... — Этого хм, опасаюсь, — Боку усмехнулся. — Но все же думаю, что за столько времени там уже ничего нет. Вскоре туман начал рассасываться, и впереди по курсу показалась суша невысокой скалой, торчащей из воды. Суша была достаточно гористая, хотя и лесочек там виднелся. Тор, когда мы подлетали к острову, снова поднял правый кулак вверх. Но у меня были другие планы. Я достал косу смерти и прыгнул вверх. Взлетев на сотню метров в небо, оглядел остров. Хм, не маленький. В длину около двух километров, в ширину примерно на полтора. Прямо в центре острова находилось широкое поле. На его краю высокого холма дремал тот самый кабан размером с двух-трех автобусов. Здоровущий! Видать, всех хремно ту! Надоел этот кабан проклятый. В общем, наш пациент и есть. Его широкие бока размеренно вздымались от дыхания. Значит, живой осмотрел остальные части острова в поисках других опасностей, о которых Тор предупреждал. Так, в скалах в дальней части острова вроде ничего нет. В лесу, который находился в левой от нас части, ничего не видать, из-за плотного покрова крон, что там за кронами разглядеть не получается, включил свое рентгеновское зрение, ни, ни хрена металла в лесу нету. А вот в холме, рядом с которым спал кабан, находится какая-то огромная каска размером с кабана. «Так это не каска, а просто котелок перевернутый. Видно, тот самый, где кабана варили. Ну да, вон рядом поварешка гигантских размеров валяется. Все сходится». Спикировав вниз, к ожидающему меня внизу Тору, ознакомил его с обстановкой. «Кабана нашел он по центру острова, сейчас спит. Других живых существ не увидел. Но по левой стороне, — показал рукой в нужную сторону, — есть лес. Там может быть что угодно». «Может, сначала исследуем его?» Торс задумчивой физиономией покрутил в руке свой молот и сосредоточенно кивнул. «Ну вот, собрался, и это хорошо, а то на корабле, считай, только пропир и думал». Мы, не спеша, по краю острова отправились в сторону леса, и я, смотря под ноги, заметил интересную закономерность. Там, где размыло землю и оголило она была ровной, и кое-где проскакивал какой-то огромный узор. Лишь когда мы вышли на большой оголенный участок, и я смог посмотреть на значительный элемент этого узора, меня осенило. Да это же черепаший панцирь. Получается, что весь этот остров — это один огромный черепаший панцирь. Интересно только, еще живой или нет? Подойдя к самому краю панциря, пролетел несколько метров над водой и взглянул на подводную часть панциря. Метрах в десяти в глубине виднелась огромная полость, тонущая дальше в темноте. Черепаху, по ходу того, мертвая, остался лишь панцирь, и его тут как остров используют. Думается мне, когда сюда пришли, тут уже островок был, это ж сколько тысячелетий должно было пройти, чтобы на панцире образовались земля и скалы. Кстати, скалы — это, наверное, бывшие коралловые рифы, или что-то типа того. Достаточно интересную локацию придумали разрабы. И сразу ты не поймешь, что остров — это панцирь. Любопытная пасхалка вышла. Между тем мы с Тором добрались до леса и прочесали его вдоль и поперек, ничего не найдя, кроме шишек. Лес оказался смешанным, лиственно-хвойным. Только убедившись в том, что тут нам ничего не грозит, мы вышли к опушке. Отсюда через поле был прекрасно виден все еще спящий кабан. Вот тут-то Тор и оживился. Опять, видать, мысли про пир к нему вернулись. Я поднял палец вверх, привлекая его внимание. — Давай сделаем это аккуратно. Подберемся вплотную и по-тихому прибьем во сне. Тор в ответ мне усмехнулся. — Так и собирался. Он кивнул в сторону кабана. — Пошли? — Пошли. Тор припустил вперед трусцой, ну а я полетел за ним следом в полуметре над землей, не доставая косу смерти. Поначалу Тор держал свой молот на перевес, Но чем ближе мы становились к сехремниру, тем становилось очевидней, что тот спит вполне себе глубоко. Метров за пятьдесят мы даже расслышали такие легкий кабаний храп. Бог, бросив на меня насмешливый взгляд, перешел на шаг, молот же опустил вниз. А когда мы подошли к гигантскому кабану вплотную, мы остановились в десяти метрах, он и вовсе хохотнул. Затем сразу же поднял свой молот вверх и принял эффектную позу, при этом расставив ноги в стороны и выпитив вперед свою грудь. Вмиг в его глазах сверкнули молнии, сыпанув искрами на землю, и прямо с ясного неба в бок кабана ударила огромная молния. В воздухе запахло зоном и шашлыком. Вспышка на мгновение меня даже слепила. Во всяком случае, я сначала услышал кабаний виск, и лишь мгновение спустя увидел, как сех ремнир подскакивает на свои лапы. Нет, дружище, не угадал. Я подхватил телекинезом огромный валун, что лежал рядом. Затем, влив заклинание четверть всей своей маны, запустил его со всей дури в голову кабана. Морда всех резко качнулась в сторону, а вокруг него образовалось облако крови, из которого разлетались в стороны какие-то шметки. Гигантский кабан постоял мгновение и завалился на бок, обратно на землю, практически в ту же позу, в которой спал. «Хм...» Вышло быстрее и легче, чем я рассчитывал. Оглядел кабана. Знатно его тушу за пару секунд покромсали. Правый бок прожарен молнией Тора, аж до черной корочки. По центру живота дыра от молнии, из которой на землю вывалилась целая куча кишок. Ну, и я тоже нормальный вклад такой внес. Кожу с правой стороны морды всех ремнира содрало полностью, обнажив кабани череп и выбив глаз. Часть нижней челюсти оторвал он нафиг. Да и верхний вон раздроблено. Тор посмотрел на меня и также без слов потер в предвкушении руки. Понятно, на пир намекает. Вот только я даже ответить ничего не успел. Сехремнир повернул к нам свою наполовину ободранную до кости морду и уставился на нас своей пустой глазницей, после чего разжал плотно сомкнутые челюсти, вернее, то, что от них осталось, и пробасил человеческим голосом. «Что мертво, то уже не убить!» «Твою мать!» Напугал, блин. Я аж вздрогнул от такой неожиданности. А еще неожиданным оказалось то, что этот хряк разумный. Но во всяком случае говорить он умеет. Все эти мысли пролетели в моей голове за какие-то доли секунд и мгновенно вылетели. Ведь кости челюсти кабана начали моментально обрастать кожей, распластанные по земле кишки сосались обратно в живот, а обгоревший бок Скинул прожаренную корочку, обнажив розовую волосатую кожу. Кабан тут же вскочил и, заревев, метнулся в нашу сторону. Но ну, шок шоком, но среагировать я все же успел. Мгновенно активировал божественное умение и проткнул кабана шипом в районе живота, а Тор вслед сжахнул очередной молнией с неба прямо по черепушке Сихрин Мнира. Наша совместная атака опять оказалась убийственной, и кабан замер неподвижно, но лишь на доли секунды. Он мгновенно восстановился, двинув туши вперед и, обломав каменный шип, опять бросился на нас. Так, похоже, что вечер перестает быть томным.